В следующие три дня король Роланд выглядел здоровее и веселее, чем многие последние годы. Так говорили при дворе. Навестив больного брата, Питер рассказал, что оставшиеся волосы отца вдруг изменили цвет и стали из белых серо-стальными, как в его зрелые годы. Томас улыбнулся, но его снова пробрала дрожь. Он спросил Питера о чем-то, но ему не нужен был ответ. Хотелось забыть о том последнем странном тосте. Но он не мог. На третий день после обеда Роланд пожаловался на изжогу. Флэк предложил позвать врача. Но Роланд отмахнулся, заявив, что чувствует себя лучше, чем в последние месяцы. «Да что там? Годы!» Он рыгнул. Это был длинный, скрипучий сухой звук. Когда он повторился, толпа придворных, собравшихся в зале, изумленно замолчала. Музыканты перестали играть. Когда король выпрямился, по залу пронесся шепот удивления. На его щеках пылал румянец, из глаз текли дымящиеся слезы, изо рта тоже шел дым. В зале было около 70 человек. Всадники в кожаных мундирах, мы бы назвали их рыцарями, разодетые придворные со своими дамами, Слуги, шуты, музыканты, трупы актеров, намеревавшихся позже сыграть пьесу. Но первым к обреченному королю подбежал именно Питер, и Флэг был рад этому. Питер. Они запомнят, что это был Питер. Роланд схватился руками за грудь. Дым валил из его рта серовато-белыми клубами. Король словно решил показать своим подданным какой-то диковинный фокус. Но это был не фокус. Дым начал выбиваться не только из рта Роланда, но и из ушей, ноздрей, даже из уголков глаз. Горло стало пурпурно-красным. «Дракон!» — прокричал король, отталкивая руки сына. «Дракон!» Это было последнее произнесенное им слово.